Сергей Лукьяненко. Последняя ночь колдуна. Дождливой осенней ночью, когда тучи скрывали луну и звезды, холодные капли барабанили по крышам, а ветер стонал и плакал за окнами, в своей маленькой квартире на последнем этаже высотного дома умирал старый колдун. Колдуны никогда не умирают днем или в хорошую погоду, о нет. Они всегда умирают в грозу, бурю, снежный буран, в ночь, когда извергаются вулканы или случается землетрясение. Так что этому колдуну еще повезло, шел всего лишь сильный дождь. А в дождь умирать легко. Колдун лежал на кровати, застеленной черными шелковыми простынями, и смотрел на свой колдовской стол. Там искрились разноцветными огнями пробирки и реторты, Капали из змеевиков тягучие мутные жидкости. В стеклянных плошках росли светящиеся кристаллы. Колдун сморщился и позвал. «Фрог — Фрог! Со старого шкафа, заставленного древними книгами в кожаных переплетах, лениво спустился толстый черный кот. Подошел к кровати, запрыгнул колдуну на грудь. Тот захрипел и махнул рукой, сгоняя кота. — Звал? — усаживаясь в ногах, спросил кот. — Говорить умеют почти все коты на свете, но немногие их понимают. Колдун понимал. — Я умираю, — сказал колдун. — Знаю, — ответил кот равнодушно. — Ради этого ты меня пригласил? — Скажи, что со мной будет. Фрог прищурился и посмотрел куда-то над головой колдуна. Как известно, все коты умеют видеть будущее. — Ты умрешь на рассвете, когда далеко за тучами встанет солнце. Тебе будет так же больно, как той женщине, что ты проклял. И так же страшно, как тому мужчине, на которого ты навел порчу. Когда ты станешь задыхаться, я сяду тебе на горло, поглажу твои пересохшие губы своей бархатной лапкой, поймаю твой последний выдох и отнесу своему хозяину. Так было задумано, так есть и так будет». Колдун покачал головой. «Я проклял женщину, которая утопила своего ребенка. Я навел порчу на мужчину, из-за которого она это сделала». «Какая разница?» — заявил кот. — Ты колдун. Ты заключил договор с тем, кому я служу. — О, нет-нет, не хочу иметь с ним ничего общего. Но девять жизней — это девять жизней. Их приходится отрабатывать. Красный язычок мелькнул между острыми зубками. фрог на мягких лапках подошел к изголовью кровати. — Хочешь, колдун, я помогу тебе? — Мои лапки могут быть очень сильными, а твое дыхание такое слабое. Колдун поднял правую руку. Из пальца выскочила Злая синяя искра и ужалила кота в нос. Тот с возмущенным мявом соскочил с кровати и взвился на шкаф. «Не спеши!» — тяжело вымолвил старик. «У меня есть еще время до восхода солнца. И у меня есть последняя ночь колдуна». «Глупые, наивные, постыдные надежды!» — фыркнул со шкафа кот, сверкая глазами. — Если в ночь своей смерти колдун найдет невинную душу, которая терзает горе и сможет прогнать это горе без остатка, он будет прощен. — Да, — сказал колдун, садясь на кровати. — Ты кот колдуна, ты знаешь? — Где ты найдешь в этом городе невинную душу? — спросил кот. — А знаешь ли ты, что ты должен развеять горе, не причинив зла никому? — Знаю, — пробормотал колдун. — Никому, кроме самого себя, — закончил кот. Глаза колдуна потемнели. «Эй, кот! Еще вчера этого дополнения не было и в поймине. «Я кот колдуна, и я произнес эти слова», — изрек Фрог. «Извини. Ничего личного, но девять жизней — это все-таки девять жизней!» Старик ничего не ответил. С трудом поднялся и пошел к своему столу, где над спиртовкой в колбе толстого мутного стекла кипела и пузырилась черная вязкая жижа. Минуту колдун смотрел на нее, потом снял колбу с огня и одним глотком выпил последнюю в мире кровь дракона. В глазах его заплясало пламя, плечи расправились, он вздохнул полной грудью и перестал опираться на стол. Даже кровь дракона не могла отвратить его смерть. Но хотя бы он умрет беспомощным. «Эй, кот! Где кристалл?» Кот следил за ним со шкафа и молчал. Колдун сам нашел магический кристалл на кухне, спрятанный среди коробок с овсяной кашей и банок с рыбными консервами. Вернулся в комнату, освещенную привычным светом ламп в кроваво-красных абажурах. Водрузил кристалл на стол и вгляделся в него. У злых колдунов магический кристалл черный или красный. У тех, что считают себя добрыми, прозрачный или белый. А этот кристалл был грязно-серым. Под взглядом колдуна он засветился, изнутри проступили картинки, мутные, нечеткие. Колдун смотрел в кристалл и видел, как ворочаются без сна в своих постелях люди, обиженные и мечтающие обидеть, преданные и собирающиеся предать, униженные и готовящиеся унижать. Горе терзало многих, но чтобы прогнать его, колдуну пришлось бы причинить еще большее зло. — Зачем ты тратишь последнюю ночь своей жизни на глупости? — удивился кот. — Когда настанет моя последняя ночь, я пойду к самой красивой кошке. Колдун засмеялся и прикрыл... Кристалл рукой, будто опасался, что кот сумеет там что-нибудь разглядеть. Из своей кроваво-красной мантии он выдернул длинную нитку, от валяющегося на столе засохшего апельсина оторвал кусочек оранжевой корки. Желтый листок бумаги, зеленый побег от растущего в горшке цветка, голубая стеклянная пробка, закрывавшая колбу, капли синей жидкости из пробирки, фиолетовый порошок из склянки. Колдун смешал все это в своей ладони и, не колеблясь, поднес ладонь к огню. Очень многие заклинания требуют боли. Колдун давно уже боли не боялся, ни своей, ни чужой. Он стоял у стола, держал руку над огнем, пока семицветное сияние не запылало в ладони. А потом бросил его через всю комнату, через стекло, через ночь, куда-то далеко-далеко и высоко-высоко. — Ну-ну, — скептически обронил кот. — Ты хороший колдун. Ну, а туда тебя не войти, даже по радуге. Колдун потрогал радужный мостик.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 Старик устало пошел по воздуху дальше. Парнишка за его спиной крепче убнял свою собаку и уснул. Колдун медленно добрел до своего дома. Прошел сквозь закрытое окно. Где-то за горизонтом готовилось зайти солнце. Хитрый? Спросил Фрог. Кот сидел у магического кристалла, раскачивая его лапой. Приготовился напоследок. Невинная душа ребенок. Горе умерший пес. Хитрый.